Вслед за этим раздался голос Блунайта. «Пожалуй, хватит вспоминать былые деньки. Давай лучше к делу. Нам сегодня многое нужно обсудить». «А, да. Вы же пригласили меня осмотреть кое-кого. Ладно, ладно. Давайте погляжу». С этими словами Аргана Рэй, стоявшая все это время спиной к хруюки неспешно развернулась. «А все-таки шлем», — первым делом подумал хруюки. Её аватар относился к тому нечастому типу женских аватаров, что имели чётко выраженные рты. Верхняя часть маски представляла собой очки с толстыми линзами. Ещё выше находилось два других круга, но они были прикрыты спереди. Своим размером её голова обязана мощной броне, накрывающей её сверху. Харуюки продолжал стоять на месте и неспешно разглядывать подходящую к нему арган. Он даже не заметил того, как кобальт и манган отступили на шаг назад. Площадка, на которой они находились, была трехуровневой. Если стулья королей находились на первом, то в самом центре площадки находилось возвышение, а в его центре еще одно. Когда Арган взобралась на третий уровень, на котором находился Ихаруюки, она оказалась в каких-то 20 сантиметрах от него. Большие линзы её глаз сверкнули. Ихаруюки невольно заглянул в них но не увидел ничего, кроме бесконечно глубокой тьмы. «Ха, так ты и есть та самая ворона, о которой все говорят?» прошептала она и слегка нагнулась. Возможно, это была лишь игра отражений, но Харуюке показалось, что её линзы моргнули. «Если я не ослышалась, ты смог самостоятельно разобрать ту самую броню. Мои друзья передавали тебе свои поздравления, и им не терпится увидеться с тобой». «Спасибо». Боязливо ответил Хороюки. Аргана Рэй в ответ хихикнула. Хороюки почти ничего не знал об этом Бёрстлинкере, выступавшем в роли свидетеля. Он слышал лишь то, что она обладает способностью видеть насквозь статусы других дуэльных аватаров, что позволяло ей определить, заражены ли они паразитами. И ещё он слышал, что её часто называют «Кват Айс Аналист». Четырёхглазый аналитик. Он догадывался, что это весьма опытный игрок, и убедился в этом, увидев её поведение. Но это была их первая встреча, да и официальное имя этого аватара Харуюки узнал только сейчас. Как ни странно, несмотря на такое прозвище, у неё было лишь два глаза. Харуюки осматривал её лицо и небольшое тело, пытаясь найти остальные два, и вдруг ощутил, как в глубине его сознания вспыхнула маленькая искра. Казалось, словно её вид на мгновение оживил внутри него какие-то воспоминания, которых у него не могло быть. Как бы Хоруюки ни старался, они казались мутными и неразборчивыми. Всё, что он знал, её фигура ему от чего-то знакома. Пока Хоруюки стоял столбом, Арган вновь выпрямилась и по очереди посмотрела на Кобальт и Манган. на ну что, девочки, начинаем? «Правда, мы с ним всё ещё зрители. Если хотите, чтобы я применила свою способность, нас с ним придётся подключить к битве». «Так точно». Сухо ответила Cobalt Blade и немедленно открыла меню. Перед Харуюки и Арган немедленно высветилось маленькое окно. view you accept invitation to battle royal mode?» «Yes, no». Если Арган со словами «Сейчас щёлкну», тут же нажала на «Yes», то Хоруюки от удивления едва не опрокинулся на землю. Режим королевской битвы означал, что его повышали, понижали в ранге до бойца. Если сёстры-самураи захотели бы нашинковать его своими клинками, теперь бы им ничто не помешало. И тут на площадке впервые раздался тихий голос чёрной королевы Блэк Лотос. «Не беспокойся, Кроу. Если это окажется ловушкой, я всех их переубиваю» а вслед за этим голос стоящий за ней Скайрейкер. «Разумеется, мы соберем их в кучу и свесим с вершины небесного древа». Обстановка тут же принялась накаляться, а может и охлаждаться до отрицательных температур, и сидящая рядом с ними красная королева Скарлетт Рейн решила подкинуть еще один взрыв-пакет. «Эй, Лотос, не забывай, что мы, проми, пришли просто посмотреть!» А «Вешай лучше вон тех людей с нездоровым цветом кожи!» Если Синий Король оказался выше всего этого и пропустил сказанное мимо ушей, то Пёрпл Торн и Астровайн однозначно решили, что эти слова полетели в их адрес и стали выглядеть ещё более угрожающе. Харуюки, понимая, что сейчас дело действительно может дойти до второго масштабного поединка всех королей, тут же потянулся пальцем к окну. «Не переживайте, я просто покажу всем, что чист». Решившись, он нажал на кнопку, и перед лицом вспыхнуло сообщение о начале королевской битвы. В левый верхний угол с металлическим лязгом опустилась его собственная шкала здоровья. В правом верхнем же появились миниатюрные шкалы трёх остальных участников битвы. Возле имён Кобальт и Манган значились метки Level 7», что неудивительно для офицеров «Синего короля», но ещё более удивляла третья шкала, на которой значилась Аргана Рэй и Лавэл-8. Похоже, она действительно опытнейший боец. И теперь Хоруюки окончательно поверил, что она действительно могла уже очень долгое время знать «Жёлтого короля». Но сама Арган, как всегда, жизнерадостным тоном сказала «Отлично! Твоя работа – дать мне внимательно посмотреть на тебя!» «Готов, ворона?» Она подошла ещё ближе. Харуюки рефлекторно застыл на месте. Он смог ответить лишь «Да, начинай». «Хорошо, поехали!» Шепнула она. И с этими словами шторки, закрывающие два круга на шапке Аргна Рэй, с лязгом раскрылись. Появились линзы, по размеру раза в полтора больше, чем её глаза. И затем все четыре глаза пристально уставились на Харуюки. Из глубины её шлема послышался тихий гул. Из щелей по бокам начали вырываться струйки пара. А за этим все линзы вспыхнули фиолетовым светом. Появились лучи, похожие на свет лазеров или прожекторов, и сфокусировались на конечностях Сильверкроу. Харо-Юки рефлекторно вздрогнул, но боли не почувствовал. Украдкой посмотрев наверх, он увидел, что и шкала здоровья нисколько не опустила. Но в то же время он ощущал, как что-то пронзает тело его аватара. «Ха, инвентарь совершенно пуст!» Вдруг вновь прошептала Арган. Судя по её словам, она изучила его инвентарь, содержимое которого должно быть известно лишь Харуюке. «Никакого экипированного снаряжения, никаких долговременных эффектов, не действуют никакие предметы, скрывающие состояние аватара». Голос Арган звучал уже нежизнерадостно. Вместо этого в нём появились холод расчётливости и бездушная аналитика, которого не интересовала личность изучаемого им человека. И в сознании Харуюки вновь вспыхнула искра, более сильная, чем раньше. Перед глазами вновь пронеслась картина. Фигуры людей, смотрящие сверху с высокого обрыва. Все без исключения дуэльные аватары. Эту картину он видел когда-то, давным-давно. Нет. «Недавно он видел её во сне, в том самом сне, что приснился ему несколько дней назад. Харуюки уже не дыша, отчаянно ворошил свои воспоминания. Из-за того, что эти события он видел во сне, хронология восстанавливалась с огромным трудом. Кроме того, эти воспоминания принадлежали не ему. Они были запечатаны в усиливающем снаряжении, которое уже не существовало в ускоренном мире». А в снаряжении их запечатал Бёрстлинкер, ушедший из ускоренного мира очень давно. Харуюки напрягся изо всех сил, и помехи, заполняющие его сознание, постепенно расступались. Этот обрыв был изогнутым, словно граница кратера. Один из стоявших сверху аватаров сверкал четырьмя большими глазами. В ушах ожили обрывки тихого прерывающегося голоса. а «Авья, и энергии полностью вас... Энергия на...» трат, но с уверенностью ска, оверрайдосно раскрым жения». Знакомый холодный голос равнодушно анализировал поступающие данные. Вслед за этим послышался другой голос. «Как мой предпциональный взрыв гораздо быстрее по сравнению с центрацией. Вопрос в том, ли им управлять». Этот голос принадлежал другому аватару, стоящему неподалёку. Он тоже был стройным, высоким, но выглядел совершенно по-другому. Он словно состоял из вертикальных плит. Затем вновь раздался первый голос. «Это точно. А, да. Тверждает теорию. Обладающие сердечной броней определённой силой становятся мета...» На этом силы Харуюки иссякли, и больше он вспомнить ничего не смог. Совсем рядом с ним раздался приглушённый голос. «Ха». «Как и следовало ожидать от металлического аватара, твоя сердечная броня настолько крепкая, что я через неё ничего не вижу». И тут сознание Харуюки сотряслось от сильнейшего удара, вмиг прервав воспоминания. Но за мгновение до этого с экрана воспоминаний пропали все помехи, и ясный отпечаток сцены запечатлелся в сознании Харуюки. Тот же самый аватар. Четырёхглазый аватар из его воспоминаний, смотревший на него с обрыва, в этот самый момент анализировал Харуюки. Это один и тот же Бёрстлинкер, один и тот же аватар женского пола. А стоявший рядом с ней пластинчатый аватар – тот самый вице-президент общества исследования ускорения Блэк Вайс с которым Харуюки встречался уже трижды – И каждый раз его неестественные способности причиняли страдания как Хруюке, так и его друзьям. А значит, а значит, рядом с застывшим на месте Хруюке раздался голос, вновь зазвучавший жизнерадостно. И, наконец, не единого паразитирующего объекта. Успокойся, парень. Броня тебя уже не потревожит. Клянусь своим званием Четырёхглазой. И в это же мгновение стоящие справа и слева Кобальт и Манган немного расслабились. Находившиеся впереди Черноснежка и Фука переглянулись и с облегчением кивнули. Вслед за ними постучала кулаком об ладонь Ника. Парт произнесла «Гиджи» и выставила большой палец. И даже находившийся ближе всех Зеленый Король едва заметно кивнул. Сидевший с противоположной стороны Желтый Король развел руками – а «Фиолетовая Королева» кратко пожала плечами. Зато стоящая за ней «Астра Вайн щелкнула хлыстом. Уполномоченный представитель «Белого Короля» Айвори Тауэр не отреагировал никак. Наконец, сидевший в центре «Синий Король» удовлетворенно кивнул и, расправив плащ, поднялся. Но Хоруюки не увидел всех этих реакций. В его голове раз за разом повторялись одни и те же слова «Это она! Это она! Это она! Этот четырёхглазый аналитик! Это... это Аргана передо мной! Друг Блэк И один из самых высокопоставленных членов общества исследования ускорения!» Харуюки стоял, слегка склонив голову, не в силах сдвинуться от сковавшего его страха и трепета. Будь он в реальном мире, под бы с него градом. Возможно, что и слёзы тоже. «Ой, да не переживай ты уже, парень!» Вновь послышался насмешливый голос. Четыре глаза арган, свет которых уже почти погас, смотрели на лицо Харуюки. «Расслабься! Никто за твою голову награду объявлять уже не станет!» Но тут её слова оборвались. Почти погасший свет вновь зажёгся. Глаза несколько раз моргнули, а затем она вновь нагнулась. Харуюки не должен подавать вида. Нельзя дать ей догадаться о том, что он знал. Ведь если она поймёт, то откажется от своих слов и объявит, что броня бедствия всё ещё паразитирует на нём. Сильвер Кроу объявит виновным и прогонит с поля. Но сначала... Конечно, Кобальт и Манган казнят его прямо здесь. Ему нужно вырваться из этой ситуации, а затем сообщить то, что он узнал Черноснежке и остальным. Харуюки подавил желание отпрыгнуть назад и Моуча стоял, пока Арган проводила по его щеке пальцем. Вслед за этим послышался тихий голос, явно предназначенный только для него. «Парень, ты что-то обо мне знаешь?» Ситуацию спасло лишь то, что зеркальная поверхность шлема Сильверкроу не выражала никаких эмоций. юки напряженно повернул голову карган и слегка наклонил её, выражая изумление. Пожалуй, то, что не ответил ей голосом, было даже к лучшему, поскольку Арган решила не продолжать. «Хотя...» «Разобычная сказала!» – шепнула она и выпрямилась. Напоследок она легонько похлопала его по шлему, а затем начала спускаться с вершины площадки. Но Харуюки знал, что расслабляться рано. Он продолжал стоять, изо всех сил подавляя все свои эмоции. И действительно, напоследок, перед тем, как Арган вновь подошла к королям, она бросила в его сторону еще один пронзительный взгляд – Видимо, на этом его обследование окончательно завершилось, и её глаза полностью погасли. Аналитик повернулась к синему королю Найту, уперла руки в бока и сказала. «Как я уже сказала, на этой вороне нет ни единого паразита, и с точки зрения усиливающего снаряжения, он совершенно голый. Это значит, что он никак не может быть дизастром. Это приятно слышать четырёхглазая». «Если честно, у меня от мысли о новой драке с этим монстром мурашки по спине бежали». Прямо ответил ей синий король. Желтый король в ответ усмехнулся, и синий посмотрел на него взглядом, в котором читалось «Я уверен, ты думал так же». Вслед за этим синий король лязгнул броней и громко заявил. «В связи с этим я объявляю первую тему нашей встречи. Извините, можно сказать...» Вдруг вмешался молчавший всё это время представитель Белого Короля Айвори Тауэр, сидевший на стуле, словно шпиль на башне. Подняв тонкую правую руку, он совершенно равнодушным голосом продолжил. «Я признаю, что Сильвер Кроу больше не хром-дизастер, что он избавился от этого снаряжения. Но разве это не означает, что броня вновь стала запечатанной картой? Где она находится?» Поезд Голова Харуюки и была забита мыслями об истинной сущности Аргана Рэй. Это замечание он тоже не мог пропустить мимо ушей. Когда Ардер Мейден очистила его, она тем самым создала две карты, в которых была запечатана экипировка. В настоящий момент эти карты хранились в доме тех бёрстлинкеров, что однажды ими владели. Вместе с ними был запечатан и ключ от дома, и поэтому туда уже никто не мог попасть. Более того, этот дом никто не смог бы даже увидеть. Но это не значило, что он мог просто рассказать им всё это. Ускоренный мир полон тайн, и, возможно, в нём существует способ проникнуть в этот дом, о котором никто в Неганебулос не подозревает. Возможно, кто-то вроде Жёлтого Короля придумает способ заполучить это снаряжение, хоть оно уже никогда не сможет вновь стать броней бедствия. Взгляды королей вновь устремились на Хруюке, и тот не мог подобрать нужные слова. Но тут поднялась чёрная королева Блэк Лотус и заговорила вместо него. «Карты запечатаны таким способом, что заполучить их теперь не сможет никто. Даже мы с Кроу уже не можем притронуться к ним. Тебя устраивает мой ответ, Айвори Тауэр? Или же ты хочешь спросить у меня, как и где именно мы запечатали их?» Её ледяной голос заставил аватара цвета слоновой кости медленно покачать головой. «Нет-нет, ваш ответ меня полностью устроил, чёрная королева. Простите, что перебил вас, синий король». С этими словами он опустил руку и вновь замолчал.